Блондинка скользнула по мне взглядом и прошла вперед. В руках она держала шаль с бахромой. Эту бахрому я принял за собачий хвост. Мужчина оказался тучным и бледным. Ничего общего с японцем. «Задним умом крепок», — подумал я. «Но чтоб с опозданием на целую неделю...» «Плохи мои дела, пора идти спать». По дороге я купил бутылку швепса, сунул ее в карман и с облегчением посмотрел на часы над конторкой. Номер уже был свободен. Гарсон, шагая передо мной, принес туда мои вещи, положил в передний маленький чемодан на большой и удалился, получив свои пять франков. Гостиница была погруженная в доверительную тишину, в которой свист, идущий на посадку машины, прозвучал диссонансом. Хорошо, что я прихватил Швепс, Мне хотелось пить,palindrome чем было сорвать пробку, и я вышел в коридор, в котором должен был быть холодильник, а в нём консервный ключ. Меня поразили теплоты мясики Танака в робой дорожки и стен. Французские художники по интерьеру знают своё дело. Нашёл холодильник, открыл бутылку и уже возвращался, когда из-за поворота появилась Аннабель. Почему-то выше ростом, чем раньше в тёмном платье, не в таком, которое я запомнил, но с той же белой лентой в волосах, она шла мне навстречу, легко помахав своей сумочкой, переброшенной через плечо. Узнал я её сумочку, хотя когда я видел её в последний раз, она была распорты. Она вырестонавила супрет к этой двери моего номера, выходя, я не захлопнул её. Что ты здесь делаешь, Аннабель, хотел я спросить, поражённый и обрадованный. Но вырвил только невразумительное а потому что она вошла в комнату, приглашая меня движением головы и таким многозначительным взглядом, что я становился так скопанным. Внутрь не дверь, она они притворила до конца. Поторопев, я подумал, что, может, она хочет поделиться со мной какой-то своей тайной заботой. Но ещё до того, как я приступил к слышал, едва вздохтнув, Кухню, выброшенный натал и скрипнула кровать. Всё ещё слышать эти звуки, я вошёл не дойдя в комнату и задохнулся. Она была пуста. "Абель", крикнул я. И... Молчание. В ванную. Я загнал в темноту и ждал на пороге, пока с опозданием замерцав загорется лампа дневного света. В ванну бид дё полотенце, раковина, зеркало а в нем мое лицо. Вернулся в комнату, больше не смея позвать. Хоть она и не могла успеть спрятаться в шкафу, я отворил дверцу. Шкаф был пуст. Колени у меня подогнулись, я опустился в кресло. Я ведь в точности мог описать, как она шла, что несла. Я осознавал, что она потому показалась мне выше ростом, что была в туфлях на высоком каблуке, В то время же ранее были басаношки на плоской подошве. Я помнил выражение её глаз, когда она входила в ногу, как огринулась на меня, и её волосы при этом рассыпались по плечу. Помнил, как стукнули её туфли, дерзко сброшенные с ног, как это звалось секта караваджи, эти звуки просто пронзили меня. Это казалось теперь чистой иллюзией, галлюцинацией. Я опустился на свои колени, груди, лица, словно именно в каком порядке следовало начать проверку. Провёл ладонями по шероховатой обивке кресла, встал и ещё по комнату ударил кулаком в приоткрытую дверцу шкафа. Всё было добротно, недвижно, мертво, оттязаемо, однако же ненадежно. Остановился у телевизора, его выпуклой матовости экрана увидел уменьшенное отражение кровати и двух девичьих туфелек, небрежно сброшенных на коврик. С ужасом обернулся, там ничего не было. Возле телевизора стоял телефон. Я снял трубку, услышал сигнал, но не набрал ни одной цифры. Что, собственно, я мог сказать Барту, что в гостинице мне привиделась девчонка, и поэтому мне страшно оставаться одному? Положил трубку на рычаг, вынул из чемодана — Я сел, отправился в ванную и вдруг застыл над умывальником, то, что я делал, имело известный мне эквивалент. Я плескал холодной водой в лицо как прок, натёр виски одеколоном как Осборн. В комнату я вернулся, не зная, что предпринять. Там говорить ничего не происходило. Разумный всего побыстрее лечь в постель и заснуть. Но где систем я боялся раздеться, словно одежда служила защитой, но это хоть было понятно.